Глава 36. Мы действуем в обход магии. «Дай угадаю», — я смерила советника оценивающим взглядом. «Эти звери никогда не выходили из своего логова. Раз они машины для убийства, значит, их обычный день состоит из силовых тренировок и поединков. Они умеют убивать, но в быту абсолютно не приспособлены. Наверняка среди них нет ни одного фермера». Они не умеют ни разводить скот, ни налаживать связи, чтобы организовать торговлю. Одним словом, как дети малые. Давид поддакивал мне в каждом предложении, но на последней фразе набычился и открыл было рот, чтобы возразить, но осекся. «Воины-владыки доставляют в логово зверей провизию и необходимые для жизни товары», наконец произнес советник. Король Адам настаивал, чтобы его демоническая армия не знала ни в чем нужды. «Это их и погубит», — ухмыльнулась я не вполне здоровой улыбкой. «Можно устроить для полудемонов что-нибудь в духе таинственного леса». Брови Давида вопросительно поползли вверх, а я сперва бегло уточнила. «Приезжает ли король проведать своих зверушек?» Советник быстро мотнул головой. «Чересчур страшны», — пояснил Длинный. Адам брезгует. «Тем лучше». Я подхватила с тарелки сразу две сырных помпушки, которые Зелфа принесла вместе со сладостями. Слишком уж неземным был их вкус, и объяснила более понятно. Создадим для зверей миф, что покидать территорию логова опасно. Единственный шанс выжить – не высовываться. За пределами поселения не просто смерть. Хуже – заразная болезнь, которая никак не проявляется у самого человека, но губительно для его потомства – Как уже родившихся детей, так и будущих. Советник заинтересованно фыркнул. «Это важно, Давид. Возможно, своя жизнь воину недорога, но жизнь его ребенка определенно стоит дорого. К тому же, какая женщина рискнет связаться с заразившимся? Этот шаг поможет удержать зверей Адама внутри леса. Ведь у армии Артемия жены детей нет?» Мужчина согласился, я продолжила мысль. «Следи за моими руками!» ловкость манипуляции никакого мошенничества даже колдовства не полграмма твои магические ловушки давид ничего в этой истории не поймают и на артеме в случае чего подозрения не попадет он маг а мы действуем в обход магии коварненько крякнул давид довольно потер руки и вытянул голову явно ожидая подробностей махинации предположим у кого-то в поселении тяжело заболевает ребенок Дети часто болеют, ничего необычного, но на этот раз один из воинов, пока ждут мага-лекаря, рассказывает о страшной болезни. Дескать, она ослабляет детский иммунитет, изнашивает маленький организм, медленно убивая. Видимых симптомов у болезни нет, ее также бессимптомно переносят мужчины. И воин-владыки намекает, что маг-лекарь по долгу службы контактирует со многими людьми и может быть опасен. Один разговор, следом второй. Вдруг несколько воинов Артемия пропадает. Остальные шепчутся, что те испугались неведомой болезни, которая бродит по лесу вокруг логова зверей. У воинов-владыки нет своих детей, но они боятся навредить маленьким демонятам. И так по капельке Давид, нагнетать то, чего нет, запугивать. Кап-кап-кап, отовсюду через слухи и сплетни. И ваши звери никого не подпустят к логову. Да и сами никуда не пойдут. Я вздохнула с воодушевлением и, победно глянув на задумчивого Давида, брякнула. «Оселите без меня исполнение? Или нужно эпизодный план прописать?» «Думаю, что суть я ухватил», — оскалился советник и, перехватив мою ладонь, жадно ее облобызал. «Это излишне!» — вспыхнула я краской и, выдернув руку, поспешила встать. Завертелась по сторонам, понимая, что сама все равно не дойду и где-нибудь заплутаю, — и воскликнула в воздух, подражая Давиду. «Зелфа! Зелфа, появись!» К моему удивлению, служанка меня услышала. Внеслась в кабинет через стену и бойко загоготала. «Еще сладкого, госпожа!» Я невольно закатила глаза. «Проводи меня, пожалуйста, в спальню», — кивнула я и спросила уже у Давида. «Я ведь свободна?» Советник кивнул и браво подскочил на месте, словно собирался помочь Зелфе. «Давид!» — вспомнила я. «Может быть, в этой библиотеке есть магическое пособие, как раскрыть внутри себя колдовскую силу? Самоучитель для чайников, а? Что-нибудь для начинающих адептов?» Советник непонимающе переминался с ноги на ногу. Похоже, он был и рад помочь, но не знал, как. «Как у вас вообще постигают магическую науку?» – буркнула я. «Какие-нибудь курсы переподготовки за два месяца может есть?» «Магия – это путь!» Советник указал на стеллажи с книгами и с клянками. Я долгие годы перенимал мастерство лично от владыки. Я его тень. А значит, мне было куда легче понимать его, как и зелфи. «Прорвемся», — разочарованно вздохнула я.